Глава шестая События 20 июля не нарушили жизнь Дрездена ни в малейшей степени. Даже об арестах не было слышно, хотя, конечно, кого-то наверняка посадили. Дрезденцы уже задним числом узнали о беспорядках в имперской столице, в Вене и даже верх абсурда в Париже, где кто-то из заговорщиков в штабе командования «Запад» поторопился разоружить часть войск СС и взять под стражу местное гестаповское руководство. 21-го старый Верники пригласил к себе ведущих сотрудников фирмы и, стоя на вытяжку за письменным столом, произнес приличествующую случаю речь, выразив чувство той глубокой радости, которая не могла не вспыхнуть в каждом истинно германском сердце, При известии о чудесном спасении фюрера, едва не ставшего жертвой преступного замысла, кучки предателей и авантюристов. — Авантюристы — точное определение, — сказал ридель выходя из кабинета шефа. — Тут я со стариком полностью согласен. Болховитинов промолчал. Сам он не мог еще разобраться в своем отношении к случившемуся. — На первый взгляд, да. Героический поступок, особенно того полковника, который осуществил покушение. Вопрос лишь, зачем все это было затеяно. Где эти тираноборцы были раньше? Почему только теперь, проиграв войну на всех фронтах, сообразили, что от Гитлера надо избавляться? Скорее всего, генералы хотели себя обелить, продемонстрировав враждебность нацизму хотя напрашивалось и другое объяснение опирающееся на особенности типично армейской психологии с ее традиционной аполитичностью армия вне политики гитлер был хорош пока созданная им система обеспечивала безотказную работу военного механизма но стал помехой когда система проявила неспособность функционировать и далее так же эффективно в таком случае вероятно Сама идея государственного переворота сводилась к тому, чтобы сохранить этот механизм, уберечь от полного уничтожения. Но неужели они могли всерьез надеяться, что после такой войны кто-то сможет мириться с существованием вооруженной Германии? Так или иначе, заговор был затеей более чем сомнительный. И хорошо, пожалуй, что ничего из этого не вышло. Ничего хорошего выйти не могло в любом случае. Сомнительно даже привело ли бы это к окончанию войны. У Ридалиа был недавно странный разговор с одним случайным собутыльником, майором инженерной службы. Они крепко поддали, вылокав вдвоем литровую бутылку «Болса», и майор, узнав, что фирма получила заказ-контракт на строительство оборонительных сооружений в Междуречье «Ваал-Маас», заявил с таинственным видом, что сооружения эти им, скорее всего, придется строить совсем с другой стороны, где-нибудь по Висле или Одеру. «Очень может быть», — сказал он, — «война в самом скором времени примет совершенно новый оборот. Западный фронт вообще перестанет существовать, все будет решаться на востоке». С майором этим они пьянствовали где-то в Голландии куда Ридель ездил по поводу нового контракта, и он не придал словам собутыльника никакого значения. Мало ли, что болтают за рюмкой. Но после двадцатого вдруг вспомнил и рассказал Болховитинову. Оба они согласились, что майор, видимо, был к чему-то причастен и отчасти знал, что говорил. — Но ведь тогда это значит, — сказал Ридель, — что их превосходительство просто собирались заключить сепаратное перемирие с англоамериканцами и все силы бросить на Восточный фронт. Представляешь, к чему бы это привело? Во-первых, распад коалиции — золотая мечта Адольфа. А во-вторых, один на один с русскими мы могли бы драться еще и два года, и три, и вообще конца не было бы этому бардаку. Теперь-то хоть дело явно идет к финалу. Да, дело шло к финалу. События в Берлине показали это особенно наглядно. Думая о приближающемся конце войны, Болховитинов снова и снова задавал себе вопрос, что же теперь будет с ним самим. Продолжать жить, как ни в чем не бывало, где-нибудь в Праге или Париже, представлялось уже немыслимым. Что же тогда? Проситься в Советский Союз? Пустят ли? Вот вопрос. Куприну позволили репатриироваться еще до войны. Потом уехала Цветаева, так и не дождавшись от немецких властей разрешения вернуться в Прагу. А что будет теперь? Участникам сопротивления, их немалой во Франции и в Бельгии, советское подданство, скорее всего, предоставят, а другим — сомнительно. Очень сомнительно уж ему то работающему у немцев на что вообще можно рассчитывать останься он тогда в венске и не случись этого несчастья с группой кривошеина все было бы иначе сейчас он уже наверное воевал бы носил русскую форму как все было бы просто господи от какой малости зависит человеческая судьба «Случайное стечение обстоятельств!» «А теперь уже поздно что-то предпринимать. Во Фрейтале ничего не получилось. Да и на что можно было всерьез рассчитывать? С рабочими отношения под конец как-то наладились. Видимо, они ему все-таки стали доверять больше. Кузьмич на прощание даже зажигалку самодельную подарил. Но этим все и кончилось. А он-то размечтался». Видел уже в своем воображении чуть ли не целое подполье, связь с другими группами. Такую развел маниловщину. И тут еще, в довершении всего, перспектива угодить в Голландию. Как нарочно. О том, что фирме не отвертеться от военного строительства в прифронтовой зоне, поговаривали уже давно. Учитывая географию, логично было бы предположить что речь пойдет о какой нибудь селезии старик верники однако сманневрировал в другую сторону решил видимо на этот раз держаться от русских подальше опять не задача ведь в селезии можно было бы уйти к полякам начался август газеты скупо сообщили о спровоцированных безответственными элементами беспорядках в варшаве которые успешно подавляются имперскими силами безопасности, опубликовали смертный приговор по делу первой группы заговорщиков, в их числе был один фельдмаршал, а также генерал-танкист Гепнер, тот самый, осенью 41-го, пообещавший фюреру сходу взять Москву фронтальным ударом. Придя однажды на работу, Болховитинов услышал, что шеф о нем справлялся и ждет у себя. — Мой дорогой Больхофитинхоф, — сказал старик, усадив его в кресло и предложив сигару, — у меня для вас прекрасная новость. — Это насчет Голландии? — Вы, как всегда, проницательный Я восхищаюсь вашей способностью понимать с полуслова. Помилуйте, у нас уже несколько дней только и разговоров, что об этом новом контракте с организацией Тодда. «Кстати, секретном!» — Верники поднял палец. «Вот вам пример беспечности, хотя нам с каждой афишной тумбы напоминают, что враг подслушивает. Ах, эти дамы, эти дамы!» «Так как вы насчет того, чтобы поработать в новой обстановке?» «Почему именно я?» «О, вы человек молодой, энергичный, необремененный семьей и, так сказать...» в силу обстоятельств вашей биографии, насколько я понимаю, склонный к перемене мест. Чего не скажешь о других наших сотрудниках, тех немногих, которым фирма могла бы поручить эту работу. Дорогой Больхо Фиттенхофф, у нас осталось четверо дипломированных инженеров, но они именно потому и остались, что мало на что годны». Иначе, как вы понимаете, уже давно были бы на фронте. Действуя методом исключения, перст судьбы указывает на вас и господина Риделя. Он, хотя и не молод, еще бодр и активен. Говоря по правде, мне не хотелось бы тревожить наших ветеранов. Люди они многосемейные, к некоторым еще приехали эвакуированные родственники, им действительно трудно отрываться от семьи в столь тревожное время. Пусть уж спокойно досидят здесь до конца войны. Так Ридель тоже едет?» «Вне всякого сомнения», — заверил Вернике. «Господин Ридель, как это не опечалит некоторых наших сотрудниц, тоже едет». «Ну что ж», — сказал Болховитинов, — «если надо». «Да-да, это именно надо. Этого настоятельно требует интересы обороны рейха». — С таким аргументом не поспоришь, — согласился Болховитинов. — Но каков характер работ, обозначенных в контракте? — Между нами говоря, — верники понизил голос, — работы простейшие. Они именуются фортификационными, но речь идет о самых обыкновенных земляных работах. Противотанковые рвы, главным образом. И для этого вам надо посылать туда своих инженеров? Вы правы. Вполне мог бы справиться любой унтер-офицер из саперов. Но либо этих унтер-офицеров тоже не хватает, либо тут просто сработала привычка неукоснительно следовать параграфам инструкций. Так или иначе, контракт предусматривает обеспечение инженерного надзора за ходом работ, поэтому нет смысла привлекаться с могущественным военно-строительным ведомством. Вы сможете выехать через неделю?» «Когда угодно. А какой рабочей силой мы будем располагать?» «Это уже забота тоттовцев. Иностранцы, вероятно, ну и часть местного населения. По краткосрочной трудовой мобилизации. Да это неважно дорогой мой. В квалифицированных строителях там нужды не будет, это я вам гарантирую». После утомительной двухсуточной поездки через всю Германию Арнем поразил его чистотой, покоем, какой-то неправдоподобной, почти довоенной ухоженностью. В любом чешском, не говоря уже об украинском городе, приметы войны и оккупации видны на каждом шагу. Мусор на улицах, обшарпанные, давно нуждающиеся в ремонте фасады, угрюмые лица прохожих, настороженные взгляды по сторонам. Голландия тоже была оккупирована уже пятый год, но первое, что увидел Болховитинов, подойдя утром к окну своего номера, оказалось раскрасневшаяся от усердия фру в сабо и полосатом переднике, которая надраивала тротуару дома напротив гостиницы, окуная швабру в покрытое шапкой пены ведро. «И это рядом с Германией, где мыло на вес золота». При более близком знакомстве с городом благополучие оказалось чисто внешним. В лавках было пусто, по карточкам продавалось самое необходимое в микроскопических дозах. Хотя, надо сказать, горожанки и дети, мужчин на улицах было мало, выглядели не слишком истощенными, но главное — это чистота. Волховитиного каждый день интриговало неукоснительное утреннее мытье тротуаров горячей водой с мылом. Может быть, при этом использовалось какое-нибудь особое техническое мыло, непригодное для обычного употребления. Представившись новому тоттовскому начальству, он под расписку получил на руки тоненькую папку технической документации и принялся изучать ее в ожидании Риделя. Тот из Дрездена отправился в Берлин, и должен был приехать сюда несколькими днями позже. Сооружаемый вдоль границы оборонительный пояс громко именовался «Западным валом», но состоял, верники сказал правду, из самых простых сооружений полевой фортификации, траншей, орудийных ложементов, судя по габаритам для противотанковой артиллерии, разного рода укрытий. Самым трудоемким элементом Были противотанковые рвы, один по линии Вестерфорд-Эльст-Беммель, а другой — его продолжение на левобережье Ваала через Краненберг до Геннепа. Около 50 километров. Противотанковый ров полного профиля — это в среднем 10 тысяч кубометров грунта на километр. Здесь, стало быть, придется перелопатить полмиллиона кубов. Как говорят в России... Мартышкин труд. Противотанковые рвы нигде еще никого не останавливали, а здесь и подавно не остановят. Инженерно-технические средства преодоления были разработаны уже в сороковом году. Самоходные аппарели, танки-мостоукладчики. Наверное, у союзников теперь всего этого хватает. Да и без них можно обойтись. Достаточно продольно пробомбить эту нелепую канаву с воздуха, чтобы сделать ее вполне преодолимой. Скорее всего, и не успеют здесь ничего соорудить. События ускорялись с каждым днем. Наши войска вышли уже к границе Восточной Пруссии. В Вашингтонском пригороде Думбартон Окс открылась конференция четырех держав. По вопросу создания после войны международной организации, похоже, задумано было нечто вроде «Новой Лиги Наций». В Румынии неожиданно пал режим Антонеску, и новое правительство объявило войну Германии. 25-го, через два дня после приезда в Голландию, Болховитинов вечером настроился на волну Би-Би-Си и узнал о вступлении в Париж танковых авангардов генерала Ле Он порадовался за французов. «Молодцы, не стали дожидаться американцев». Приехал, наконец, ридель еще более исхудавший, небритый и изрыгающий хулу на мироздание англо-американских воздушных убийц и великий тысячелетний рейх германской нации. В пути, оказывается, он трижды побывал под бомбежками и где-то, не то в Магдебурге, не то в Касселе, ухитрился потерять чемодан с теплыми вещами. «Я, естественно, сразу заявил об этом в НСФУ!» — вопил он. «И что, ты думаешь, сказала мне эта мерзкая баба, эта тощая прусская селедка с соловянными глазами? Заявления о возмещении стоимости имущества, утраченного в результате вражеского воздушного налета, принимаются только по месту жительства и только при наличии справки, заверенной блоквартом? — Где я вам достану эту справку, если мой чемодан разбомбили вместе с поездом? — она мне. Вы с таким же успехом могли все это придумать или, наконец, продать теплые вещи на черном рынке, чтобы теперь вторично получить от рейха их стоимость, представляешь? Я с трудом удержался, чтобы не разъяснить ей, куда она может засунуть свой рейх. Все-таки осторожность восторжествовала. — Но какая мерзавка, Кирилл! И что, скажи на милость, я теперь буду делать в этой сырой дождливой Голландии со своим ревматизмом и без свитера?» «Успокойся, купишь на черном рынке», — сказал Болховитинов. «Или пусть тебе выдадут что-нибудь в ОТ. Мы ведь теперь у них на довольствии». «Увы, не на вещевом. Я справлялся. И на черном рынке шерсти тут не купишь. Это под строжайшим запретом». — Вот спиртное, пожалуйста. Я, кстати, организовал пару бутылок Можжевеловой. Давай-ка сейчас и продегустируем. Выпив, Риддель подобрел, забыл о своей утрате и стал рассказывать берлинские новости. Там, — сказал он, — до сих пор трясутся от страха. После двадцатого хватали направо и налево. В тюрьму угодили многие вообще непричастные, как говорится, ни сном, ни духом. Прихватили даже третьего брата Штауфенберга. Тот, кажется, историк, вообще никогда не имел дела ни с какой политикой. Через неделю, правда, выпустили, но ведь могли сгорячая прихлопнуть, как Клауса и Бертольда. «Вообще, конечно, настроение у берлинцев похоронное», — говорил Риддель. «Одни жалеют, что не удалось задуманное Сальто-Мортале». А другие понимают, что хотя на этот раз власть удержалась, все равно дело кончено. Раз уж генералы заделались конспираторами... И кто самое интересное? Ну ладно бы там все эти Витцлябены и Йорки, Мольтке и Юкскюли. Аристократия всегда пофыркивала на Адольфа, считала его выскочкой, плебеем, хотя и служила ему заметь. Но ведь уверяют, что и Роммель был в числе заговорщиков. Можешь ты это себе представить. Этот-то был всем обязан нацистам. Выбился в фельдмаршал из самых что ни на есть ни зов, и вдруг такой курбет. Так он что, тоже арестован? Никто ничего толком не знает, но о нем не слышно. Официальная версия не оправился после ранения. Когда они приехали на трассу, работы уже начались, но люди продолжали пребывать, и реквизированных помещений для них уже не хватало. Голландская фирма, которая по субконтракту с Вернике должна была обеспечить южный участок шансовым инструментом, прислала три тысячи совковых лопат, но ни одного заступа, а кирки были доставлены без рукоятей. Позже — Рукояти обнаружились на другом конце трассы, где их, не найдя лучшего применения, стали уже использовать в качестве маркировочных кольев при разметке. Народ был сюда согнан самый разный. Подростки из гитлеровской молодежи, мобилизованные голландцы, восточники, набранные по трудовой разверстке в крестьянских хозяйствах, беженцы из разрушенных городов и немцы-батраки постарше до сих пор ухитрявшиеся ускользать от разных мобилизаций и призывов. Все это бестолково топталось туда и сюда, переругивалось, пыталось объясняться на разных языках и диалектах и кое-как расковыривало лопатами сочные луговые пастбища. Первое время, пока все налаживалось, Болховитинову с Риделем тоже пришлось побегать, но потом ежедневное их присутствие на трассе стало излишним. Начальство перебазировалось из Арнема в Немеген, но Риделя этот город не устраивал с того дня, когда у него на глазах в самом центре, на Амстельграхт, ехавший на велосипеде парень вдруг свернул к тротуару, остановился, упершись ногой в поребрик, и в упор застрелил поравнявшегося с ним прохожего, вполне респектабельного господина с портфелем. Застрелил, снова вскочил в седло — и скрылся за углом, только его и видели. Риддель после этого решил, что хватит с него голландцев и стал пропадать на немецкой территории, в Клеве, где склонял к прелюбодеянию жену какого-то крупного бонзы, защищающего интересы рейха то ли в Греции, то ли на Балканах. Болховитинов снял комнату в Краненберге очень удобно, как раз на полпути между Неймегеном где иногда надо было все-таки появляться, и Клеве, куда он ездил за русскими книгами. Дело в том, что Ридель случайно познакомился там с бывшим чиновником Министерства иностранных дел, давно вышедшим в отставку, который когда-то служил в Петербурге, знал язык и, узнав, что с Риделем здесь русский коллега, выразил готовность познакомиться и показать свою библиотеку. «Болховитинов поехал», Читать было действительно нечего. Экс-дипломат оказался любезным, довольно чопорным старым господином по профессиональной привычке осторожным в суждениях и высказываниях. По-русски говорил медленно, но правильно, с неплохим словарным запасом. Похоже, когда-то господин Гейслер занимал довольно высокие посты, потому что жил сейчас в большом просторном особняке с одной лишь экономкой без семьи и без подселенных квартирантов, хотя городок был переполнен беженцами. Русских книг в его обширной библиотеке было довольно много, но странно подобранных, скорее всего, их собирали разные люди. Классика была представлена полно и сознанием дела, и тут же рядом, чуть ли не целый шкаф, занимали полубульварные рижские издания уже эмигрантского периода. Советских книг не было вовсе. Пользоваться библиотекой Гейслер предложил Болховитинову сам, но с условием не брать более двух книг за раз и «Уж не обессудьте порядок есть порядок» обязательно записывать взятое в особом журнале. В Клеве, как и в Нейминген, Болховитинов обычно ездил велосипедом, беря его на прокат у квартирной хозяйки. Но в этот день велосипед оказался неисправным и пришлось ехать поездом. Посидев у Гейслера и обменяв Соборян на взвихренную Русь, он пришел на вокзал и увидел объявление, что поезд из Крефельда опаздывает на час, а пригородный док Ранненберга уже ушел. Делать было нечего, он прошел в полупустой зал вокзального ресторанчика Спросил пиво и стал читать. Когда кельнерша принесла заказанное, он полез за портмоне, а раскрытую книгу положил на стол кверху корешком, чего вообще никогда не делал, усвоив еще с детства, что так с книгами обращаются только варвары. И тут же был за это наказан. — И как соотечественник, мать честная! — послышалось рядом по-русски. Болховитинов поднял голову. У столика стоял офицер с погонами обер-лейтенанта. — Ремезова почитываете? Я к вам подсяду, если не возражаете. Обер-лейтенант свистнул уже отошедшей кельнерши и движением пальца велел удвоить заказ. — Надо же, в такой тьму таракани земляка встретить! — продолжал он без тени акцента. Болховитинов глянул удивленно, — Но тут немец повернулся, чтобы нацепить фуражку на вешалку из рожек косули. На правом рукаве кителя был нашит сине красный щиток с голубым Андреевским крестом под буквами Роа. — Или вы, может, кого ждете? — Да нет, — растерянно отозвался Болховитинов, проклиная собственную неосторожность. — Не хватало еще этого — общаться с господином из Власовцев. Или встать и уйти? Как-то неудобно вроде. «Далеко путь поинтересовался Власовец. «Нет, я здесь рядом работаю. Четверть часа езды. На пригородный опоздал, приходится дожидаться. Ну, я дальше, на побережье. Наши там сейчас под лейданом службу несут, а я вот на пару деньков вырвался. По личным делам, так сказать. Если уж быть откровенным, баба тут у меня». «Тоже, понятно, землячка!» Болховитинов молча пожал плечами, давая понять, что его все эти детали не интересуют. «Сами-то из каких краев?» Словоохотливо продолжал расспрашивать офицер, не заметив отстраняющего движения или намеренно его игнорируя. «Из Праги», — немного подумав, ответил Болховитинов. «Ах, вот что! Белый эмигрант, значит! Понятно, понятно!» «Тот-то я смотрю, вроде что ты в облике не наша, и речь такая, ха, слишком уж правильная, у нас так не говорят. Я-то самый, что ни на есть, природный русак!» «По мундиру не скажешь». «А!» — Власовец махнул рукой. «Мундир — дело десятое». «Странная точка зрения для офицера», — заметил Болховитинов еще более сдержанным тоном. «Напротив!» — возразил Власовец. — Точка зрения вполне современная. В былые времена вы правы. Трудно было себе представить, чтобы офицеру российской армии во время войны вздумалось напялить вражеский мундир. Вроде бы не наблюдалось такого явления. Действительно, дичь несусветная. Вдруг, вообразите, капитан Тушин под Шенграбеном приказывает своим артиллеристам заклепать пушки, «И хэнде хох к французам!» «Или Андрей балконский оклемавшись после Аустерлица, изъявляет желание послужить под началом какого-нибудь там Нея или Мюрата, а? Да от такого известия, пожалуй, сам Бонапарт окосел бы!» Эта тирада пробудила в Болховитинове некоторой нелишенной брезгливости интерес к собеседнику. Те немногие власовцы, с которыми ему до сих пор изредка доводилось общаться, были людьми настолько примитивными, что чисто шкурные мотивы их измены не вызывали сомнений. Да они их и не скрывали. Рассказы добровольцев, а он поначалу разговаривал с некоторыми, пытался понять, сводились к одному шаблону. В лагере уже пух с голоду, а тут немцы говорят, давайте, мол, записывайтесь, жрать будете от пуза, а служба легкая, ну там склад какой стеречь или мост охранять. Сдуру и записался. Этот же, видно, был другого поля ягода. «Ну, а в ту войну, — продолжал обер-лейтенант, — империалистическую, как ее у нас называют, тоже ведь, пожалуй, не было случая, чтобы русскому человеку взбрендилось пойти служить кайзеру, э Пример из еще одного толстого. Алексей Николаевич, красный граф, уж на что пакостный человечек. Любое анальное отверстие готов вылизать. Хлеб, кстати, не читали? Очень советую. Так вот, говорю, даже он при всей своей репетильности не решился поклёб возвести на русское офицерство. Помните, в «Сёстрах», где лагерь военнопленных описан? Можете вы себе представить, чтобы прапорщик Телегин австрийцам служить пошёл? Да в любой прежней войне... Из русских перебежчиков и взвода нельзя было бы наскрести. Наш солдат, не говоря уже про офицеров, если присягал живот положить за веру царя Отечества, так он его и клал, будьте уверены. На пайку хлеба с куском колбасы в придачу землю отцов не обменивал. Как на моих глазах обменивали свою любимую социалистическую родину — «Наши ворошиловские стрелки! Все эти вчерашние отличники боевой и политической подготовки!» «Вы, насколько понимаю, сделали то же самое?» э, -э, -э нет! Я из других побуждений!» Власовец допил пиво, поморщился. «Черт! Не могу привыкнуть к этой моче!» «Покрепче не желаете? У меня с собой имеется!» «Благодарствую не пью. Тем более с изменником, понимаю. Но настаивать не буду. Была бы, как говорится, честь предложена. А к немцам, чтобы уж ответить на ваш вопрос, я не за кусок хлеба пошел служить». «Стало быть, из идейных соображений», — не скрывая иронии сказал Болховитинов. «Да, если угодно». «И что же это за идея, если не секрет?» Да самая простая — большевиков бить. Или вас удивляет, что может у человека быть такое желание? Ф нет, почему? — Болховитинов пожал плечами. Отец мой целых три года занимался тем же. Но не в мундире вражеской армии, это во-первых. А во-вторых, тогда шла гражданская война. Она, по-вашему, окончена? — Власовец засмеялся. Побеседуйте на эту тему с казачками фон Панвица или с теми же красновскими станичниками. Нам бы, говорят, только дорваться до всей этой комиссарской сволочи. Уже мы им тогда припомним. И расказачивание, и коллективизацию, и каналы эти. Так что, господин эмигрант, немцев они своими союзниками считают заодно то, что те лозунг выкинули «Бей, жеда, политрука!» и дали оружие, по которому у донцов двадцать лет ладони свербели. «И вы это одобряете?» «При тут мое одобрение или неодобрение?» «Я вам разъяснить пытаюсь, почему в этой войне, впервые за всю российскую историю, столько вдруг обнаружилось охотников послужить врагу. Но не так уж много, я думаю, их обнаружилось. «Не так много, говорите? Миллион человек немного!» «Да это, к вашему сведению, половина личного состава РККА мирного времени. В августе 1939 -го года у нас около двух миллионов числилось под ружьем. Вот так-то, господин хороший. Каждый второй перешел на сторону врага». «Надел немецкий мундир, и это немного, по-вашему?» «Так ведь это я говорю только о тех, у кого хватило смелости за винтовку взяться. Роа, казачьи формирования, всякие там остлегионы из надсменов, вспомогательная полиция в Белоруссии и на Украине, батальоны особого назначения и тому подобное, а так называемое «пассивное сотрудничество». Шли наши советские люди в старосты, в бургомистры? Шли работать в городские управы, в органы самоуправления, в редакции местных газетенок? Шли, шли! Не пожимайте плечами, еще как шли! Так вот, никогда вам не случалось задуматься, с чего бы это вдруг на Руси столько изменников? А впрочем, что вам до этого? Власовец ощелился в злой усмешке. «Проще ведь избегать неприятных размышлений, особенно если это лично тебя не затрагивает». «Вы не правы, меня очень затрагивает, и я думал об этом. Тут, мне кажется, большую все-таки роль сыграло обмерщение самого понятия Отечества». «Что, говорите, сыграло роль?» — не понял Власовец. «Обмерщение». Ну, секуляризация, что ли, чувство патриотизма, скажем так. Раньше верность Родине была неотделима от ее религиозной опоры, верности вере отцов, твоей собственной вере. — Да вы что, верующий, что ли? — опять перебил обер-лейтенант, глядя на него с изумлением. — Православный? — чем же мне еще быть магометанином? — Понятно. Так, по-вашему, значит, неверующий патриотом быть не может? Нет, ну что вы! Сейчас-то как раз может. Сейчас это одно с другим вовсе не связано. А когда-то было неотделимо, понимаете? Соотечественник был прежде всего твоим единоверцем, а уж потом подданным твоего государя. Поэтому изменить для русского человека во всяком случае означало стать вероотступником. «Погубить душу?» На это, знаете ли, мало кто отваживался. Народ к таким вещам относился всерьез. «Да бросьте вы!» «Относился бы всерьез! Так хрен бы он с такой легкостью свою православную веру на безбожие поменял! Большевикам каких-нибудь пяти лет хватило, чтобы по всей стране с церковью покончить! Крой, Ванька, Бога нет!» «Не покончили, значит?» если церковь по сей день существует?» «Существует, верно? И ползают туда ветхие старушонки. А попробуйте хоть одного молодого в храме увидеть». «Нет, это уж вы эмигрантщину разводите. У вашего брата, я знаю, принято все безбожием объяснять. А дело обстоит проще. Идут наши люди служить немцам, потому что при Сталине такого натерпелись» что после этого и в Гитлере освободителя увидели. Вы тоже? Нет, я насчет немцев не заблуждался. А вообще, приводить для сравнения какие-то исторические примеры, чепуха, никаких аналогий с прошлым тут быть не может. Такого явления, как большевизм, в истории еще не было, насколько мне известно. Чтобы вот так с таким полнейшим наплевательским презрением давить собственный народ? Не знаю, не могу себе представить. Ну, разве что Тамерлан там какой-нибудь, совершенно уже сумасшедший. Я в плен попал прошлой весной под Харьковом. Это когда нашим стратегам моча в голову ударила и захотелось им после Сталинграда одним махом освободить все левобережное Приднепровье что в войсках уже ни хрена не было. Ничто жрать, ничем стрелять, ни на чем передвигаться. до да кого это волновало? Ни у одной высокопоставленной штабной бляди не нашлось простого офицерского мужества сказать там в Ставке «Да помнитесь Дайте же армии передышку! Пусть подтянут тылы, наладят снабжение!» Нельзя же наступать дальше, когда и так уже коммуникации на полтыщи километров растянуты, да еще по бездорожью. А в феврале оттепели пошли, вообще все развезло, танки на днище садились. Да и сколько там было этих танков? У Лелюшенко, в Третьей, Гвардейской по нескольку машин в бригаде осталось к этому времени. Раньше правило было — воюют не числом, а умением. Потом к этому еще и техника прибавилась а мы до сих пор числом давим. Нет, технику использовать научились, когда она есть. Умеем, это ничего не скажу. Под Прохоровкой на Курской уже дуге ребята в плену рассказывали. Мы им прикурить дали. Но когда техники под рукой не оказывается и когда умения нет, а мы весной сорок третьего только-только учились, только самые азы оперативного искусства постигали. «Чего вы хотите? К началу войны у нас ни одного командира полка не было с высшим военным образованием. Вот тогда мы начинаем воевать числом. Тут нам равных нет. Ставят пехоте задания, а у немца все подступы заминированы. Колючка там, ясное дело, ловушки разные, система огня такая, что заяц хрен проскочит. Без артподготовки сами понимаете никуда». «А ведь что значит артподготовка?» «Это надо перебросить орудие на данный участок, подвести боепитание. А ну как нормы расхода снарядов уже превышены. Но главное, надо доложить наверх, что наступление задерживается, что сходу-то оборону прорвать не удалось, что теперь надо подавлять ее огневыми средствами. А наверху подобных докладов не любят». Там за это такого могут дать пенделя, что по жизни не забудешь. Да и зачем? Мало, что ли, народу в тылу, мало на фронте штрафников, а значит, нечего и рассусоливать полстакана водки и даешь, мать твою, перемать за родину, за Сталина!» Власовец нагнулся, расстегнул стоявший на полу портфель и достал обшитую сукном флягу. «Не надумали?» — спросил он, отвинчивая пробку. Болховитинов останавливающим жестом приподнял ладонь. Власовец усмехнулся, налил себе в стакан из-под пива и вытянул не спеша. «О чем я, собственно, начал? а Как в плен попал! Потом уже, в марте, когда нас из Харькова обратно вышибли. Все, думаю, теперь конец». Мы еще зимой, когда от Сталинграда на Донец шли, освободили несколько лагерей с нашими пленными. Да что значит освободили? Там уже некого было освобождать. Они все штабелями лежали, мерзлые. Немцы их и не хоронили уже с начала морозов. И это не помешало вам надеть потом немецкий мундир? Это меня заставило его надеть. Сейчас объясню, не подгоняйте. Пленные в 43-м году немцам редко когда доставались. Больших лагерей на территории Украины, как в начале войны, к этому времени уже не было, и нас сразу отправили сюда, на работу. В тех украинских лагерях поначалу вообще пленных практически не кормили. В 41-м мне рассказывали, там дело до людоедства доходило. Ну а нас в Ганновере, я в Ганновер попал как-то все-таки подкармливали. Рабочая сила как-никак. Но, конечно, условия жуткие. Да что рассказывать. Сами, небось, видели наших доходяк. Ну и работали там рядом с нами поляки, тоже пленные. Не то чтобы совсем рядом общаться было запрещено, но за всеми не уследишь, какие-то контакты случались. Так вот, поляки, в сравнении с нами, катались как сыр в масле. Во-первых, нормально все одетые. Обмундирование, конечно, сборное. У кого югославское, у кого французское, у кого английское. Из своего у поляков только головные уборы оставались. Четырехуголки эти. Они их конфедератками называют. Ну, обувь у всех хорошая, крепкая. А мы-то все босиком. Я еще у ребят спросил зимой, мол, как обходились. А так и обходились, говорят. Бумажными мешками ноги оборачивали, там бумага прочная. Но самое-то главное, что поляки эти все были сытыми. Что, думаем, такое? Ладно бы там французы или англичане, к тем всегда отношение было особое. А ведь поляки вроде у немцев тоже в интерменшах числятся. За что же они их теперь в такой холле содержат? «Немцы тут ни при чем», — сказал Болховитинов. Польские лагеря военнопленных снабжаются через Международный Красный Крест. Совершенно верно! Но мы-то этого не знали, представить себе такого не могли. А каждый пленный, оказывается, через этот Красный Крест ежемесячно получает продовольственную посылку, калории там разные, витамины, а главное курева. Поляки в Ганновере получали по банке английских сигарет в месяц. Круглые такие банки, запаянные, там по сто штук. А это же товар, валюта. Сегодня любой немец за две английские сигареты с радостью буханку хлеба отдает. Вы не знали, что есть Женевская конвенция о военнопленных? Да откуда? Это мне уже в лагере майор один рассказал. Он из юристов был, разбирался в этих делах. Да, есть такая конвенция, говорит, от 1929 года. Но нас она не защищает, поскольку Советский Союз ее не подписал. Как же так, спрашиваю? Ведь в то время у нас уже и о капиталистическом окружении разговоры шли, и о том, что буржуи всего мира на нас зубы точат, а значит, воевать придется рано или поздно. «Как же можно было не подумать заранее, не подписать конвенцию о пленных?» «А майор этот мне тогда и сказал, дурак ты, — говорит, — как раз заранее-то Сталин обо всем и подумал. В двадцать девятом году уже был решен вопрос о сплошной коллективизации. Что же он, не понимал, как после этого мужик будет относиться к советской власти? А ведь воевать-то в первую очередь мужику придется». А ну, как он в плен к буржуям повалит вместо того, чтобы колхозный рай защищать!» Любопытная мысль. Болховитинов покачал головой. Я, признаться, никогда не задумывался в самом деле, а почему, собственно, не участвуем. Да, ну тогда это уж вообще сатанизм. Никакой Шиголев не додумался бы, чтобы заранее сознательно обречь на смерть сотни тысяч Своих же пленных, не знаю, не верится. Но почему же? Пленных у нас никаких нет. Есть изменники Родины. Это нам вождь и учитель разъяснил вполне авторитетно. А об изменниках чего заботиться? Чем больше их передохнет, тем лучше. Кстати, тех пленных, которых нам финны в сороковом году после перемирия вернули, Их ведь тогда всех так скопом на Воркуту и отправили, уголек рубать. А вы не верится. Положим, я тоже не сразу поверил. А потом пришлось. Вспоминал, вспоминал разное. Но вот хотя бы как семьи состава накануне войны запретили эвакуировать из приграничной зоны. Хотя все знали уже, что немец не сегодня-завтра ударит. Многие ведь обращались с этим вопросом. Просили разрешить хотя бы женщин с малыми детьми вывести. Так куда там? Настрого запретили. В порядке борьбы с паникерскими настроениями, и чтобы наши заклятые друзья по ту сторону границы, боже упаси, не обиделись. Власовец уже заметно пьяный ударил кулаком по столу. Всех их в первый же день миссера на дорогах покрошили. Нарочно ведь, нарочно все было сделано, чтобы потом отомстим фашистским извергам, чтоб злее воевалось, чтобы можно было пацанов безоружных с одними бутылками бросать под танки. Вот все это я и вспоминал. А потом, уже в августе, после Курска, приехал к нам пропагандист. Говорит, Власов... Генерал-лейтенант, бывший командующий второй ударной на Волховском фронте, формирует русскую освободительную армию. у идиоты! Засранцы безмозглые! Доигрались да со своим арийским высокомерием, спохватились! На два года раньше надо это было сделать, ведь если бы в сорок первом... — а да что говорить! — А у меня все равно выбора другого не было. Либо в лагере подохнуть, либо выжить, а после войны еще и от своих срок получить. Уж лучше, думаю, я с вами, гадьем большевистским, еще посчитаюсь, сколько успею. Да ведь и тут ума у немчуры не хватает. Держат на задворках. Я два рапорта подавал, чтобы на Восточный фронт отправили. Сейчас приеду опять, буду проситься. «Голландию эту распродолбанную видеть уже не могу!» «Не понимаю я все-таки вашей логики», задумчиво сказал Болховитинов. «Но, допустим, сталинский режим действительно так жесток и бесчеловечен. Но ведь на фронте вам придется стрелять в соотечественников, то есть в тех, кто, как вы утверждаете, первым же и страдает от этого режима». «Да! Буду стрелять!» А ваш отец не стрелял в красноармейцев? Или они не соотечественники?» «Чего молчите?» «Стрелял! Потому что врагами были! А для меня враг всякий, кто за Сталина, может сегодня на пулеметы идти, после того, что этот людоед со страной сделал!» «Они не за него идут. Я совершенно уверен, это скорее символ, что ли. И потом пропаганда». Все-таки столько лет твердили, что он самый-самый. Меня ведь это тоже давно мучает. Не думайте, что если человек живет на чужбине, то он так уж ни в чем не разбирается. Тут, конечно, есть что-то нам непонятное, непостижимое. Вы вот сказали о моем отце. Да, он воевал. Действительно, ему приходилось убивать соотечественников. Это страшно. Нет ничего страшнее гражданской войны но мне сейчас вспомнился один разговор с ним, за год до его смерти. Он сказал примерно так. Наша трагическая ошибка, он имел в виду белых вообще, вообще белое движение. Наша ошибка была не в том, что мы не приняли идеи Ленина. Я сказал, отец их и сейчас не могу принять. Ошибка была в том, что мы сочли эти идеи чуждыми русскому народу. Мы не поняли, что народу они были близки и нужны. Отец сказал, что если бы понял это там, дома, то не стал бы драться против большевиков. Смирился бы, если угодно. Если бы поверил, что так лучше для России, независимо от собственных убеждений. Я думаю, что в этом что-то есть. Тут отгадка или хотя бы намек, подсказка. До конца это понять трудно. Вероятно, это можно сформулировать так. Когда народ выбирает свою судьбу, он знает, что делает. То есть не знает в буквальном смысле слова, но скорее провидит, подсознательно чувствует, несмотря ни на что. «Да бросьте вы философствовать!» — грубо прервал Власовец. «Развели, понимаете, толстовские какие-то сопли!» «Народ знает, смириться Пошли вы все, знаете, куда со своим смирением интеллигенты недоделанные. Вас бы в какую-нибудь Кубанскую станицу, году этак в тридцать втором, вот там бы вы посмотрели, какую судьбу выбрал себе наш народ и многое ли он тогда провидел». «Это не аргумент, простите. Мученичество тоже не всегда оказывается осознанным и добровольным» но я убежден, что в конечном счете оно никогда не бывает напрасным. — В попы идите! — посоветовал Власовец. — Проповеди старухам читать! Самое подходящее для вас занятие! — Напрасно вы так воспринимаете. Это ведь серьезный вопрос. А вы себе не даете труда вдуматься. Впрочем, вина, конечно, моя. Мне изъяснить трудно свою мысль. Вот если бы у меня было настоящее образование. Я ведь очень необразованный человек. Наша русская гимназия делала, конечно, что могла, но Болховитинов с сожалеющей улыбкой пожал плечами. Не было доступа к нужным библиотекам, ну, вы сами понимаете. А между тем история — это самое важное. Хотя и в России ее сейчас тоже плохо знают, я убедился. Тут вы понимаете, какая странность. Мы сплошь и рядом совершенно не умеем понять глубинного смысла того, что происходит у нас на глазах. И обманываемся, поэтому совершенно привратно истолковываем. Петровские реформы всем казались таким уж безусловным благодеянием для России. Нет, я не говорю про раскольников, вообще про народ. Те не понимали, боялись, это естественно но все образованные люди того времени. Казалось бы, какие могут быть сомнения приобщить отсталую страну к европейской культуре, развить промышленность, международные связи? А что получилось? «Ну, — но от обсуждения Петровских реформ вы меня увольте! Власовец посмотрел на часы, встал и снял с вешалки фуражку. — Сейчас поезд будет! я еще должен марш бефель отметить у коменданта нашли кого вспомнить петра а если вы это к тому клоните что мол неизвестно еще ни благом ли в конечном счете обернуться для россии все эти ленинско сталинские штучки так я вам одно могу посоветовать вот кончится война проситесь домой может и пустят если хорошо попросите Будете тогда предаваться размышлениям, получив возможность наблюдать тамошнюю жизнь изнутри, во всех ее, так сказать, благоуханных подробностях. Про кавыжидинцев, кстати, слыхать не приходилось. Про кого, простите? Да про русских из Харбина, что на железной дороге там работали. Часть из них вернулась лет за пять до войны. Родина им, как говорится, распахнула объятия. Так вот, их потом всех к известной матери попересажали. Сперва мужей, потом жен. Правильно сделали между нами, говоря. Иначе лишних дураков бы наплодили. А нам этого добра и своего хватает. Ну, желаю здравствовать. Он небрежно козырнул, вскинув два пальца к надетой на бекрень фуражке, подхватил с полу портфель и пошел к выходу. Глядя ему вслед, Болховитинов подумал, что вот странно. Идет вроде немецкий офицер в хорошо пригнанном мундире, а по походке сразу видно — русский. Немецы держатся как-то совершенно иначе. Трудно, наверное, нашим разведчикам. Даже такая мелочь, казалось бы. Конечно, не всякий заметит. Но какой страшный человек! Как можно жить с таким мраком в душе, с таким озлоблением беспросветным? Даже если в чем-то он не то что прав, нет, тут не подходит. Даже если и были причины стать таким. И какое страшное время, Господи! Выходя на перрон, он оглянулся. Не хотелось бы снова оказаться рядом с тягостным собеседником. Но того не было видно. Потом он показался, торопливо прошел к дальнему вагону в голове состава. Болховитинов облегченно вздохнул. Даже двадцать минут до Кранненберга было бы нелегко провести в обществе этого несчастного. Но какая страшная судьба! Что надо было пережить, чтобы теперь пойти на службу к немцам? которых ненавидит и не скрывает этого пойти только за тем чтобы дорваться домщения кому русским мужикам наверняка пережившим то же самое как многие эмигранты волхаитинов всегда испытывал внутренний протест против выражения советский человек уродливого словообразования придуманного для того, чтобы вытеснить ставшее после революции запретным понятие «русский». Но поездка на оккупированную Украину и общение с остербайтерами заставили его взглянуть на это совсем по-другому. Какие там русские! Большевикам действительно удалось вырастить новую породу людей, которую иначе как советской и не назовешь. Трудно сказать, лучше или хуже, Но они от природы другие, и все у них другое. Взять хотя бы их патриотизм, тоже какой-то не такой, каким обычно бывает это чувство. Никто так много не говорит и не поет о родине, как советские люди. Но почему Таня и ее друзья оставались в своем родном городе никем не поддержанными одиночками? Надо признать, что лейтенант Роа бесспорно прав в одном — Людей, так или иначе смирившихся с немецкой оккупацией, на Украине было куда больше, чем вставших на путь сопротивления. Болховитинов сам мог в этом убедиться. Немцев ругали за безработицу и вызванное ею обнищание. Вспоминали с сожалением довоенные времена, когда зарплата была худо-бедно обеспечена каждому, но дальше разговоров дело не шло. В подполье оказалась вовлечённой лишь часть молодёжи, наиболее приверженная усвоенным в школе политическим догматам. Что касается сельского населения, то в степной части Украины его лояльность к оккупационным властям была практически поголовной. И объяснялось это тем, что селяне, в отличие от горожан, были сыты. Немцы обложили колгоспы продразвёрсткой, но в разумных пределах, и взаимных претензий не было ни у той, ни у этой стороны. Вывод отсюда можно сделать самый неутешительный. Видно и впрямь надломилось или совсем уже пропало что-то очень важное в человеческих душах, если любовь к Отечеству перестала быть естественным, живым чувством, превратилась в некое производное от набора внешних случайных обстоятельств, В степени приверженности определенной политической доктрине или, еще проще, от того, голоден ты или сыт. Впрочем, могло ли быть иначе? Таня, Владимир, миллионы их сверстников. Сколько лет они вообще не слышали слово «Россия», иначе, чем в каком-либо поносном контексте? Сколько лет их приучали к мысли о примате классового наднациональным? «Коммунизм сметет все границы» о том, что история наша начинается с 1917 года, а патриотизм может быть только советским, иначе это великодержавный шовинизм. И такое понимание любви к родине прививалось не только молодежи, его вдалбливали всем. Но если молодежь, да и то не вся, его восприняла, то люди постарше вместе с понятием «советский» отвергли понятие «патриотизм», ассоциативно отнеся его к числу других средств закабаления человека государством. Отсюда малочисленность молодежных групп сопротивления, если сравнивать хотя бы с Польшей. Отсюда и миллион взявших оружие из рук врага. Лейтенант так и не понял его мысли об эффекте обмерщения а ведь иначе просто не объяснить всего случившегося. Только сейчас, похоже, решается давний спор о том, что первичнее — нравственность или религия. Еще сто лет так же тщетно одни доказывали бы, что понятие Бога родилось в человеческом уме из некоего изначально свойственного ему инстинкта добра, а другие, что только неотъемлемо присущая человеку инстинктивная религиозность позволяет ему вообще различать добро и зло, и распря это оставалось бы такой же бесплодной, если бы не большевистский опыт упразднения религии в России. Ведь вроде бы чего еще надо? Воссияла истина, как мечталось папеньке Карамазову. Дураков всех обрезонили. Тут бы и расцвести лучшим душевным качеством русского человека. А расцвета особенного не видно, хотя уже двадцать лет прошло. Есть, напротив, признаки какого-то помрачения духа. Немыслимое в прежней России число перебежчиков и коллаборантов во время жесточайшей войны, повальное доносительство в годы предвоенного террора, Наконец, ужасающее спокойствие, с каким теперь про эти доносы рассказывают, это, между прочим, безо всякого возмущения, словно о чем-то привычном, ставшем естественной нормой поведения. Какой бы ни была прежняя Россия, идеализировать ее ни к чему, все-таки ничего подобного раньше не было. До революции, до упразднения религии а теперь есть. Выходит, что-то сдвинулось, пошатнулось в самой структуре души народа, лишенного вдруг вековых нравственных ориентиров. Какая-то образовалась трещинка! А если пойдет вглубь? Дай бог, чтобы я ошибался, подумал Болховитинов сожжавшимся сердцем.